Глава 3. Имич, ты часом не заболел? участливо спросил Митрич. Немного иначе поинтересовался его здоровьем и директор дома культуры, когда столяр зашёл к нему в кабинет насчёт служебного автобуса. Они оба видели его утром и удивились произошедшей с ним перемене через несколько часов. Не мог же человек так потемнеть лицом и руками ни с того, ни с сего. Про загар никто из них не заикнулся. Какое к чёрту солнце и ультрафиолет в подвале дома культуры? Дмитрич, у меня всё нормально, недовольно буркнул в ответ сталяр. А актёр лишь молча покачал головой и обиженно уткнулся в свою любимую газету. Никто и ничто не могло убедить его в том, что с Кимычем всё в порядке. Сергей, переговорив со старшим товарищем, предложил совершить вылазку в другой мир в ближайшую субботу. Как раз у оба их выходной, и Настя тоже свободна. В будний же день могли в любой момент понадобиться руководству. Придумывая, после где их носила всё это время или какого чёрта они заперлись в мастерской. Зачем вызывать лишние подозрения? Тем более, что сотрудники ещё не успокоились и нет-нет, кто-нибудь из них начинает простукивать стены в поисках скрытых полостей. Небось им по ночам снятся потайные комнаты с несметными сокровищами. Чем не прибавка к зарплате, если удастся отыскать очередной клад. Сергей предупредил Настю, что завтра после работы зайдёт в городскую библиотеку. В доме культуры имелось и своя, но небольшая. Но то, что его очень интересовало, в ней, как не старался, не нашёл. Хотел отыскать книги или журналы с практическими советами охотникам и туристам, любые статьи про выживание в диких условиях. А решил даже перечитать Таинственный остров Жюль Верна. Кот её не нужно искать в библиотеке. Ещё на первом курсе Насте подарили в институте на день рождения. Но в отличие от героев Жюль Верна, они могут заранее основательно подготовиться к путешествию. Непосредственно Настю и Сергея задачил подготовить аптечку, минимальный набор посуды, некоторые продукты и подобрать одежду. Чтобы не вызывать подозрений, на работу каждый день привозили понемногу из того, что уже подготовили. Так не сильно бросается в глаза. В хозяйственном магазине купил моток толстого капронового шнура и три черенка для лопат. Своей покупкой сильно удивил Настю, а затем и Кимыча. Шнуры, черенки принёс в начале домой, вот Настя и увидела, а уж потом отвёз на работу. Пришлось два раза объяснять, что эти покупки ему нужны для изготовления верёвочной лестницы. А учитывая, что они втроём не моряки и даже не юнги с парусников, то им гораздо сподручней наступать и держаться за деревянные перекладины. То, что придётся первое время, прежде если получится найти какую-нибудь пещеру, хоть и захудалую, ночевать на дереве, особого восторга у Насти не вызвало. А вот для таких ночёвок верёвочная лестница и предназначалась. За неделю мастерская Гимыча, как дальнее помещение от входных дверей, потихоньку превратилась в склад. спальники, кастрюли со сковородками, котелки, пакеты с крупой, сахаром, солью, хлебные сухари. Кимыч уже не раз чесал затылок, глядя на увеличивающуюся гору. Пришлось компактно разместить по мастерской, чтобы в глаза не так бросалось и не вызывало подозрений. Ни то ни не избежать ненужных расспросов. Посовещавшись, решили не дожидаясь субботы, перекинуть часть хозяйственных товаров за зеркалье, а оставшиеся и продукты уже в выходной. сказано, сделано. Сергей в этот раз прихватил с собой ножовку. Пока Кимич временно прикапывал имущество, напилил заготовок для рогаток. Смысл ехать в лес за город, когда можно здесь же на месте заготовить необходимый материал. На первое время решил изготовить 3 рогатки, а там посмотрит, стоит ещё с ними возиться или нет. Всё зависит лишь от одного: смогут они заморских птиц сшибать или нет. При необходимости уже на месте можно будет обзавестись и луками, изготовить их, используя местное сырьё. Естественно, что всё сразу в новом мире охватить не получится. Постепенно изучая окрестности и животный мир, определяться, что им в первую очередь необходимо. Сидя в мастерской за верстаком, Сергей ещё ощущал себя подростком. А всё из лежащих перед ним аккуратно обструганных стерцов, уобразных заготовок под рогатки, чистую, плотно прилегающую кору, без всяких мелких сучков, решила ставить, не зачищать. И в руке рогатка не скользит и выглядит более эстетичной. Резину решил использовать от резинового бинта, а кожу взял с язычков из стоптанных, пришедших в негодность зимних ботинок. Долго валялись в кладовке и не носишь их, в то же время выбросить жалко. Вот и пригодились наконец. Аккуратно нарезал ножницами резиновых полосок по сантиметру шириной. Их узлами не вязал, а два раза обмотал вокруг концов рагульки, а затем сантиметровые хвостики скрепил спалусками, плотно обкрутив медной проволокой. Точно так же поступил с прямоугольным куском кожи, два раза пропустив вторые концы полосок в узкие прорези и обкрутив хвостики проволокой. Придирчиво осмотрел первую рогатку и остался доволен. Воодушевлённый Сергей взялся и за вторую рогатку, а затем и за третью. Теперь осталось проверить его изделие в деле. В самой мастерской не получится. Расстояние от одной стены до другой маловато, если только в коридоре. Зашёл в столярку, кимочой порылся с его разрешения в жестяной коробке. Среди болтов отыскал пару ржавых гаек М8. В качестве цели, за неимением в подвале глухарей и фазанов, решил использовать картонную треугольную упаковку из-под молока. Потряс её, точно Не всё в обед допил. Вылил остатки себе в роты и целюстремлённо направился в коридор. В тупике выдрозил пустую картонку на колыฉногий стул, до которого ещё не добрался Кимыч, а скорее всего, просто забыл про него. Испытание рогатки усложнялось тем, что, как обычно, в коридоре царил полумрак. Это ещё и к лучшему, решил Сергей. Неизвестно ещё в каких условиях придётся охотиться в новом мире. Отойдя в начало коридора к лестнице, с трудом разглядел в полумраке светлую упаковку. Выложив в кожаный прямоугольный гаечку, оттянул и попробовал прицелиться. Хлоп, отпустил резиновую тетиву, и гайка стремительно устремилась к цели. Благополучно её миновав, угодила во второй сломанный стул и от отрекошетев от него очень точно попала в горевшую электрическую лампочку. Со звоном посыпались на пол тонкие осколки стекла. В конце коридора стало ещё темнее. Футы. С досадой Сергей сплюнул на пол. Нужно потренироваться где-нибудь на природе, а то я здесь все лампочки переколочу. Сергей, это ты? Чего так темно? Кимыч вышел из мастерской в коридор. Неудачно стрельнул, признался парень, показывая старшему товарищу рогатку. Тот лишь весело рассмеялся. Я наверх, а ты, стрелок, приберись здесь пока. Заодно зайду к Степану за лампочкой, а то тут и ноги в комнате переломать недолго. Сергей с мёлосколки в совок и высыпал в мастерской в мусорное ведро. Дальше испытывать отрогатки желания пропало. К тому же и негде. Две продавщицы магазина спортовары что-то обсуждали, стараясь не обращать внимания на одинокого покупателя. Он им уже успел порядком надоесть своим присутствием. ходит по торговому залу, присматривается к выложенному на полках и в витринах товару, помечает карандашом в блокноте, но ничего не спрашивает. Он молча постоял возле прислонённой к стене накачанной резиновой одноместной лодки, рассматривая её, опять пометил в блокноте и перешёл к секции с товаром для активного отдыха на реке и на море. Девушка наконец обратилась к одной из продавщиц: "Покажите, пожалуйста, вон то ружьё для подводной охоты". Ано дорогой предупредила продавщица и всё же подала его покупателю. Сергей, а это был он? Внимательно осмотрел ружьё и паспорт к нему. Подводное ружьё R1. Беру два. У нас их только два и есть. Вы точно берёте оба? Усомнилась она, но получив утвердительный ответ, попросила напарницу. Зина, принеси со склада второе. После недолгого отсутствия вторая продавщица вернулась в зал и молча положила длинную коробку на прилавок, при этом стрельнув глазами в сторону покупателя. 26 руб. 6 коп. Девушка, это не всё. Ещё, пожалуйста, три пачки таблеток сухого спирта. Продавщица удивлённо на него посмотрели, но ничего не сказали. Изина принесла упаковки с таблетками. Ещё три компаса, три походных фляжки и два рюкзака. Да, эти. Спасибо. Ну, пока на этом всё. Сколько с меня, девушка? Щёлкая костяшками деревянных счёт, передвигая их туда-сюда, продавщица высчитала общую сумму. Сергей невозмутимо вынул из кармана сложенные пополам десятирублёвки и отчитал необходимое количество купюр. Получив сдачу, он в купленный туристический рюкзак сунул второй сложенный пополам и принялся укладывать остальной купленный товар. Я к вам ещё вернусь, пообещал он довольной продавщице и вышел из магазина. Зина, а ты знаешь, я бы с большим удовольствием с ним в поход сходила, мечтательно произнесла продавщица и, вздохнув, посмотрела на закрывшуюся дверь. И я бы тоже. Сергей заглянул в столярку. Кимач возился с деревянным стулом, ремонтируя спинку. У него наконец дошли руки до старой рухляди, сваленной в конце коридора. Туда периодически сверху приносили поломанную мебель, устраивая баррикады, чем вызывали недовольство столяра. Но увы, этот процесс бесконечен, и сколько бы чего он ни ремонтировал, мебельные завалы в конце коридора появлялись вновь и вновь. Смотри, что я купил. Сергей показал другу подводное ружьё. Если что, то можно и не только в воде шмолять. Я, кстати, и тебе тоже взял. Ты только не вздумай здесь его проверять. А то ещё не только в чём, но и в ком случайную дырку сделаешь. Предупредил, Кимыч? Ещё чего прикупил? Два рюкзака сухой спирт. У них ещё лодка стояла, но подозреваю, что бракованная. Их же сам знаешь, сразу размятают. Рыбаков-то в городе предостаточно. Это точно, согласился столяр. Слушай, Сергей, хорош с ружьём играться. Я ещё юный и пожить хочу. Положи его в коробку обратно. Убирая ружьё, парень посмотрел на настоящее устены-графское зеркало. Кимыч Я вот о чём подумал. Может, поговоришь с директором, чтобы зеркало тебе домой отдали. Взамен сюда купим современное и пускай на нём рисуют инвентарный номер. Боюсь, рано или поздно нас могут хватиться, а мы бесследно исчезли. Утром спустились в подвал с концами. Потом хрен объяснишь, куда мы подевались. А у тебя мы сможем беспрепятственно пользоваться окном. Ты прав, конечно. И предложение твоё гениальное. Но и у меня дома могут тоже возникнуть проблемы. Соседи после нашего с тобой обогащения начали на меня косо посматривать. Чужое счастье всегда у людей зависти вызывает. Могут легко сдать, как только увидят нашу активность. Давай пока здесь окном пользоваться. Хорошо, как скажешь. В субботу наступил знаменательный день. Предстоял запланированный выход в Новый мир. То, что они туда таскали и прикапывали закупленные товары, не считается. В этот раз предстоял полноценный выход на несколько дней. Договорились, что в дом культуры приедут по отдельности и в разное время, чтобы не вызывать ненужные подозрения. Правда, никаких предпосылок для этого нет, но расслабляться нежелательно. Дмитрич, моего здесь случайно нет? А то утром ушёл, пока я спала, а мы к друзьям собирались. Лучизарно улыбаясь, Настя поинтересовалась у вахтёра. Тот сразу поплыл и даже не обратил внимания, что одет по-походному. Вместо привычного лёгкого платья на ней трико и майка, а поверх надета штормовка. На работе Настенька сказала, что панно не успевает доделать. Так я пройду? Конечно, удивился её вопросу Митрич. Когда же я тебя не пускал? Дела она, вздохнув, в актёр взял со стола газету и углубился в чтение. Настя с волнением взбежала вниз по лестнице и быстро пошла по коридору. Как только она постучала, дверь сразу же открылась. Настя, ты где ходишь? Ещё полчаса назад должна была прийти. Укорил её Сергей. Ну извини, автобуса долго не было. Говорила же, что вместе ехать нужно. Конспираторы. Сергей закрыл за женой двери и провернул ключ, блокируя замок. Что вы там застряли? Данёся из смежной мастерской голос кимыча. Пошли, он уже извёлся, тихо сказал Сергей. Ничего себе. Настя с удивлением смотрела, как столяр, доставая из картонной пачки патроны, снаряжает магазин пистолета. Закончив и вставив его в основание рукоятки, Кимыч достал патрон из патроника и передвинул флажок предохранителя. Положив пистолет в карман штормовки, поздоровался с Настей и посмотрел на Сергея. Ну и чего стоим? Бери свой ствол. Открыв шкафчик под верстаком, вынул и протянул парню разряженный наган и две пачки патронов. "Новый «Ну мальчик и дойоте", только и смогла сказать растерявшаяся Настя. Сергей всё собирался и рассказать про оружие, но дело до разговора так и не дошло. Теперь же, чувствуя себя неловко, он раскрыл пачку и, прокручивая барабан, попытался вставить в каморы жёлтые патроны. Под пристальным взглядом жены получалось довольно неуклюже. "Настя, не мешай ему". Сталирум надоело смотреть, как Сергей возится с зарядкой револьвера. Самон уже готовый к переходу с рюкзаком за плечами стоял перед зеркалом, дождавшись, когда наконец и молодожёны будут готовы. Кимыч присел на корточки и щёлкнул тумблером. "Я первый, Настя за мной, Сергей ты замыкающий. Настя, не забудь, что сразу выходишь, как из автобуса. Окно висит над землёй". Напомнил жене Сергей. Таня произвольно ойкнула, увидев, как исчезла в зеркале спина с телера. Не волнуйся, набери воздуха и задержи дыхание, посоветовал Сергей, переживая за жену. Всё, пошла. Нужно отдать ей должное. Настя собралась с духом и шагнунула вперёд. Вместо того, чтобы упереться в твёрдую поверхность, столкнувшись со своим отражением, она словно попала в мягкую тягучую субстанцию. Оказавшись по ту сторону, она ошалело вертела головой, поражённая яркими сочными красками и многочисленными звуками. насящимися со всех сторон. Совершенно забыв о чём её предупреждал Сергей, едва не упала. Но Кимыч, с тете в одной руке и с лопатой в другой, успел её перехватить и поддержать. Боже, как же здесь чудесно! Величевые, могучие дубы с раскидистыми кронами, узловатые, бугрящиеся толстые корни, которые переплеталис на мягкой и пышной почве, словно змеи, они выныривали на поверхности, вновь исчезали в почве. Полянка перед ними была с высокой зелёной травой и яркими всех цветов радуги цветами. Еле угадывающаяся, но когда-то, судя по некоторым признакам, хорошо утоптанная тропа уходила влево, а вправо вила узкая, но свежая тропинка. Если правая плавно вела вверх, то левая наоборот вниз. Пока Настя восхищённо любовалась фантастическим, на её взгляд, пейзажем, Кимыч зажимал пистолет и настороженно контролировал обстановку, прикрывая девушку. А вот и я, сошёл на траву Сергей. Кимыч, я контролирую, а ты копай. Столяр кивнул, убрав пистолет, с лопатой в руках обошёл дубы. Насте стало интересно, и она пошла за ним. Сергей тоже сменил место, чтобы видеть и Кимыча, раскапывающего тайник и большую часть поляны. Понравилось? спросил он Настю. Мне-то слово словно в сказку попала, призналась девушка, всё ещё не веря в реальность происходящего. Тем временем Кимоч откопал тяжёлый длинный свёрток и вытащил его на поверхность. Когда развернул его, в которой раза сегодня удивлению Насти не было предела. Поражённая она молча наблюдала, как Кимоч взял одну из двух винтовок, повернув в лев рукоятку затвора, оттянул его до упора. Из отвисающего от тяжести карабина штормовки вынула боевые и вставила её в магазинную коробку. большим пальцем вжал патроны и убрав опустевшую обойму, толкнул затвор вперёд, подавая патрон в патронник. "Чего я ещё не знаю?" спросила она Сергея, принявшего от Кимыча вторую винтовку и обойму. В её голосе звучала толика злости. Она на самом деле рассердилась на мужчин, державших её получается долгое время в неведении, и пистолеты и винтовки не могли у них появиться по мановению волшебной палочки. Сергей, заряжая винтовку, мысленно себе ругал, что в своё время не сообщил жене про оружие. Не обижайся, Настя, это я его попросил ничего не говорить, вмешался Кимыч. Вопрос очень серьёзный и уголовно наказуемый. Не дай бог случайно могла той же матери проговориться. Как вы могли про меня такое подумать? Я умею тайны хранить. Ну, извини. Ладно, успокаиваясь, произнесла Настя. Больше сюрпризов нет? Нет. Твёрдо ответил Сергей, виновато посмотрев на жену. Хорошо, тогда у меня вопрос. А мне оружие полагается? Конечно, Сергей снял рюкзак и вытащил из малого бокового кармана рогатку. Держи. Дурак, насупилась обиженная девушка, убрав руки за спину. Такого издевательства не ожидала от своего любимого. У неё едва не посыпались слёзы из глаз, но Настя умела их сдержать зря обиделась это на самом деле оружие позже покажу для чего она я сделал не только тебе но и себе и кимучу ну что сусанин обратился он к столлеру давай веди нас